Глава 36. Обстоятельства. Фарад лесфера. Не могли ещё немного погулять, сказал Айсон, пряча от нас даром голую и смущённую девушку. Очевидно, ушли ледяной всё же соблазнил Алису, пользуясь нашим отсутствием. Как не странно, я не испытывал ревности. Может, немного завидовал. Но больше меня беспокоил вопрос: не обидел ли Айсон нашу жену? Сомнений в том, что он не навредил физически, у меня не было. Но насколько я успел понять, с этой девушкой нам стоило быть предельно осторожными в плане её душевного равновесия, а в этом норд не был силён. При всей внешней изительности Алиса прятала внутри какое-то надлом. Я не всё понял относительно её прошлого, но не хотел на неё давить. Ты в порядке? Проигнорировав присутствие Айса, спросил Дарил, обращаясь к нашей жене. К чему эти глупые вопросы? Мы сексом занимались, а не борьбой, огрызнулась девушка, тщательно прикрываясь простынёй. Алиса изо всех сил пыталась показать, что эта ситуация её нисколько не смущает. Но в каждом жесте девушки чувствовалось напряжение. Она поспешно встала с кровати, едва не споткнувшись о длинную полосу ткани, которой скрывала от нас своё тело, а потом отправилась в ванную. Идиот, тебя же просили не спешить, злобно прошипел Дарил, едва сдерживая свою тьму. Всё было хорошо, пока не появились вы. как-то несильно уверенно произнёс Айс, заставляя меня напрячься. Но мы есть и будем, поэтому и просиль не торопиться. Теряя терпение, напомнил я: Фарад, тебе лучше пойти к ней, пока Алиса не закрылась от нас. Без особого энтузиазма сказал Дарил: Я сам, буркнул Норт, следуя за нашей супругой. Ты думаешь, это хорошая идея? Поинтересовался у меня Дар, едва за блондином закрылась дверь ванной комнаты. Не знаю, честно ответил я, пытаясь услышать какой-нибудь шум, но ничего, кроме звука льющейся воды до нас не доносилось. Нам лучше уйти, чтобы не смущать её сильнее, предложил Дар, и я с ним согласился. Находить компромиссы гораздо сложнее, нежели практиковаться в остротах. С тяжким вздохом произнёс тёмный, открывая дверь. Я никогда не был терпеливым, в особенности если вопрос касался женщин. Поэтому полчаса ожидания дались мне непросто. Что на завтрак? Мы жутко голодные, с порога заявил Айсон, буксируя за собой немного растерянную Алису. Его довольный и удовлетворённый вид изрядно раздражал Но не настолько, как мог бы. Странно, но решение принять подарок Драга с таким, какой он есть, фактически стать одним из троих, лично мне далось не так уж тяжело. Я не особенно задумывался, в чём причина моего спокойствия, но если анализировать, то дело было не только в Алисе. Безусловно, эта девушка манила, зажигала своим жизнелюбием, и заставляло задуматься о будущем, но важную роль сыграло то, что моими побратимами в этом союзе станут Айсон и Дарил. Мы знакомы с детства, вечные соперники, конкуренты, но не враги. Я знаю о них всё, ведь всегда действовал согляткой на Нуара и Норта. Дружественный союз в нашем случае дарит определённость и покой, избавляет от необходимости открытой конфронтации, но при этом не лишает определённого азарта состязаний, ведь за внимание жены придётся ещё побороться. Так что насчёт еды? переспросил Айсон, отвлекая меня от этих размышлений. Конечно, присаживайтесь, вежливо предложил я. подавая прислуге знак подавать завтрак. Родители уже поели и отправились по своим делам. Хотя подозреваю, что мама просто решила дать нам немного личного пространства, пока всё не образуется. Молодой и растеропный лакей подал знак и бесшумно удалился, оставив нас вчетвером. Алиса сильно нервничала. Она бросала на меня и дарил настороженные взгляды, Но так и не решилась заговорить. Вместо неё слово взял Норд. Полагаю, что ввиду изменившихся обстоятельств наше путешествие к горе брата можно считать завершённым. Но теперь предстоит много других забот: выкупить заброшенное имение, привести его в достойный вид, а ещё нам с даром необходимо представить Алису родителям. Блондин просто фонтанировал позитивом, намазывая на хрустящий тост нескромную порцию паштета. И я напишу отцу, безэмоционально сказал тёмный. Но нам с Айсоном было хорошо известно, что с нуарами будет не так просто, как с родными Айса или моими. Может, не стоит так спешить с окончательным решением. Мы могли бы пока просто, ну, не знаю, Остановиться где-нибудь на постоялом дворе, я всё ещё не представляю, как мы будем жить все вместе, упрямо сказала Алиса, заставляя меня улыбнуться. И где же та девушка, которой было мало трёх драконов и обязательно был нужен горем из эльфов, пошутил я, желая немного успокоить нашу супругу. Кстати об этом, я немного приукрасила действительность Ивели действительно обещала мне мужчину, но одного на выбор: эльфа, оборотня или фея. Два последних варианта мне не подходят. Но, судя по вот этому, вариант с дивными никто не отменял. Заявила жена, обнажая свои предплечья. На нём, повинуясь желанию Алисы, появился знак благословения брачного союза лесных народов. Никаких эльфов. В унисон гаркнули мы с Айсом и Даром. На что эта мелкая провокаторша только загадочно улыбнулась, заставляя что-то внутри сжаться от дурного предчувствия.